Глава 42. Я с улыбкой смотрела на безумного червника и думала о том, что зря так надеялась на его ответы. Если они подобны его плану, что и высказанное утверждение о нашем якобы родстве, то беседа будет крайне непродуктивной. "Если только хотите чая?" поднялась я. "Знаете, я завариваю прекрасный напиток. Он расслабляет тело, а потом наполняет обновлённой энергией. И если я сумею вылить в чашку зелья ифы, то и правдой. «Не веришь мне?» — легко раскусил Броди. «Разумеется, не верю. Что за ерунда?» — зло подумала я. Мои родители были прекрасными людьми, и в память о них я и очутилась в академии. Но вслух сказала. «Конечно верю, и поэтому хочу показать, какой хорошей хозяйкой я выросла. Можно?» Не дождавшись ответа, нашла чайник и какие-то травы. Обоняние помогло выделить из них самые безобидные. А вскоро напиток был готов. Я поставила перед молчаливым Валентайном тот, что с зельем, и уселась напротив. Тогда скажи, как тебе удалось так легко выстроить зачарованный коридор в мой дом? А также намекни, с какой стати мои твари не разодрали тебя? Проигнорировав чай, спросил Валентайн и не дожидаясь ответа, припечатал: "Наша магия очень похожа, Айлин. Чарку мне помог выстроить Бльтазар. хоть делать это твари строго запрещено, но я сегодня нарушила столько правил, что одним взысканием больше или меньше уже не имеет значения. А что до тварей, так я главная червница в конторе по борьбе с ними. В столице я самый квалифицированный специалист в этом вопросе. Но всё это я оставила при себе. Зачем злить безумца? Чудесно, внимательно наблюдала я за ним. Значит, вы заманили меня в дом министра, чтобы защитить. От чего, интересно? Или от кого? — А разве тот самоуверенный юнец не сказал тебе? — изумился Броди и обхватил ладонями чашку. Я едва не взвыла от восторга, но мужчина не думал пить. Будто грел руки. — А ведь он выиграл магическую дуэль и узнал наш секрет. — Какой секрет? — осторожно уточнила я, надеясь, что среди безумного бреда Валентайна мелькнет хоть одна дельная мысль, чтобы я могла оправдать свой отчаянный поступок. «Что-то насчет женщины в министерстве, да? Сэд говорил мне о ней. Это же Ванесса Линнет, верно?» «Я говорил Чаровнику о женщине в министерстве», — медленно кивнул он. «О тебе, Айлин. Без имен, конечно, это очень опасно. Но министр догадался. Я отправил тебя к нему только потому, что он оказался сильнее меня. Он защитит тебя». Я моргнула, не зная, как реагировать на бред сумасшедшего. «Ясно одно, этот след не ведет никуда». Сэт выиграл магическую дуэль без толку. Броди ди намекнул ему на некую женщину, и теперь говорит, что это я, но сдаваться всё равно не собиралась. Зря что ли я рискнула головой и должностью сунувшись сюда? Ну уж нет. Так вы, знаете, Иван Солинат, вновь вернул ход разговора в нужное мне русло. Простите, что затрагиваю такую тему, но это важно. Говорят, она вас отвергла как мужчину. Ванеса скривился он так, будто съел нечто кислое. Эта хитрая леса умеет пользоваться женскими чарами, потому что магических у неё нет. Магия давно оставила её, но чрезмерное честолюбие не позволило ей пойти по пути чергинала. И она изобрела свою чудовищную усеянную трупами мёртвых магов дорогу. Умная и опасна, она тщательно заметает следы, и никто даже не замечает, что городом правит чёрная вдова. По спине прокатился морозец. В горло мгновенно стало сухо. Я залпом выпила свой чай и отставила пустую чашку. Шевельнув языком, ощутила странный привкус. Может, травки были старыми? Вы утверждаете, что президент Чергинал? С чего вдруг такая убеждённость? Я знаю. Вы хоть представляете, какие круги бюрократических ловушек нужно пройти, только для того, чтобы получить скромное место служащей при министерстве. Взвелась я. А чтобы стать президентом, надо быть очень и очень могучей чаровницей. Уверяю, ни один чергинал даже приглашения на собеседование не получит. А если он пользуется чужой магией как своей, иронично прищурился Броди. Это невозможно, отрезала я. Твой друг-министр доказал обратное. Валентайн откинулся на спинку стула и выгнул бровь. Мальчишка ещё в академии показал себя гением. Проведя опыты по передаче магических сил живому существу, собственно, именно на его теории выросли мои исследования. Вы про опасных тварей, которых натравляете на город, жёстко хмыкнулась я. Сэт ни за что бы не стал делать подобные опасные эксперименты. Он и не стал, устало вздохнул Броди и поправил повязку, удерживающую неподвижную руку. А вот Ванесса, которую удалось получить его исследования, свободное пользование. Случай не упустила. Начала она со зверей, а потом перешла на червянков. И судя по тому, как высоко она забралась, метод Рида на прекрасно работает. Увы, мне приходится довольствоваться лишь догадками, поэтому мои твари не столь сильны. Но отпор гадам Ванессы всё же дают. Замолчав, он пригубил чай и выгнув бровь, отставил чашку. Спасибо, хоть не поморщился. Жаль, конечно, что зелье правды не сработает, но я и так едва дышала от полученной информации. Президент плодит чара модифицированных тварей? Полный дион, он же псих. Неужели ты ему веришь? Вот только я знала, что когда-то Ванесса с ногами влезла в душу Сета и изрядно там потопталась. Госпожа Лин отставит незаконные эксперименты над людьми? Я помотала головой, пытаясь прийти в себя. Нет, где бы она могла это делать? Она всегда на виду. В лабораторию в столице не спрячешь. Если только не открыть её в бедном квартале, населённом нищими и черднялами, поддался ко мне броди. Я вскочила, едва дыша. Сет